Глава двенадцатая. Леший. Они шли еще час, а может, два. В вечных сумерках леса время текло иначе. Деревья стали похожи на скрученных великанов, застывших в немой ярости. Тропа, по которой они шли, была узкой и извилистой. То и дело терялось среди густых зарослей и колючих кустарников. Деревья были старыми, могучими. Их ветви сплетались высоко над головой, превращая день в сумерки. Время от времени из чаще доносились странные звуки. Шелест, похожий на шепот, неясный хруст, отдаленные протяжные вопли, похожие на стон. Степка, несмотря на свой боевой настрой, то и дело вздрагивал и прижимался к Борису. Да не очкуй! шепнул ему Борис. Я рядом. Я за тебя любому глотку порву. Если что, вцеплюсь когтями всей толпой не оттащите. Ага! дрожащим голосом ответил стёпка. Только не в меня, ладно. Через несколько часов ходьбы лес стал еще гуще и мрачнее. Света почти не было, и идти приходилось почти на ощупь. Внезапно осел остановился. Мы на границе ее владений, прошептал он. Дальше даже я дороги не знаю, только с проводником. Из-за огромного дуба, покрытого мхом, вышло несуразное чудище. Его тело было покрыто корой, ветви деревьев росли прямо из его плеч и спины, а лицо было похоже на сплетение корней и лишайников. Глаза, глубоко посаженные и светящиеся зеленым светом, внимательно разглядывали пришельцев. «Это ты, что ли, леший?» — удивился осел, глядя на вышедшее к ним чудище. «Мы идем к лесной матери! Нам нужен проводник!» Леший молча обошел группу, принюхиваясь. Его взгляд остановился на Люси. «Принцесса!» — прошептал он. Его голос, невзирая на внешность, звучал довольно мелодично, как шелест листьев на ветру. «Ты пахнешь страхом и надеждой. Это редкое сочетание». Он перевел взгляд на Сашку. «С тобой понятно, Менестрель. Твоя душа поет». Потом глянул на Бориса. «А ты добрая тень». Ты умеешь быть незаметным, но не опасен. Потом взгляд перешел на Леху. Ты вечно голодный, готов есть землю, но для леса ты свой. И наконец закончил наш осмотр, пристально глянув на степку. Крикун, твой голос может разбудить солнце или усыпить живых. Он замолчал, обдумывая увиденное. Зачем вам хозяйка? спросил он. «Мы хотим вернуть жар птицу», — сказала Люси, собрав всю свою храбрость. «Без нее погибнут люди, и лес тоже пострадает. Ведь без урожая люди начнут вырубать еще больше деревьев, чтобы выжить». Леший задумался. Его руки ветви слегка заколыхались. «Люди всегда берут, редко дают. Но ты говоришь правду, принцесса, и твои спутники...» не пахнут злом, только голодом и страхом, и музыкой. Ладно, я проведу вас, но помните, если вы поднимете руку на лес, на его обитателей, я сам сдам вас змею Горынычу, а он не любит гостей, вообще никаких, ни добрых, ни злых». Дальше они двинулись, теперь уже под руководством Лешего. Он шел бесшумно, как тень, и знал каждую тропинку, каждый завал. Он показывал им съедобные грибы, ягоды, учил, как найти чистую воду. Лёха, наконец, наелся досыта и перестал ворчать. Борис, как и обещал осел, стал настоящей тенью. Он мог бесшумно исчезать в кустах и появляться за спиной, пугая Стёпку да икоты. Сашка постоянно напевал мотив колыбельный, настраивая себя на нужный лад. Люси же все время думала о предстоящей встрече. Что она скажет? Как убедит эту древнюю гневную богиню? Путешествие под предводительством Лешего оказалось на удивление спокойным. Вернее, настолько спокойным, насколько это возможно в зачарованном лесу. Леший, представившийся по имени как Корнилав, знал каждый корешок, каждую травинку на их пути. Он ворчал на неправильно растущие грибы, Ласково похлопывал по стволам старые дубы и даже пару раз отсчитывал слишком шумных лесных духов, которые норовели напугать путников. С ним было совершенно не страшно. Даже Стёпка постепенно расслабился и перестал вздрагивать от каждого шороха. «Ты знаешь, а он совсем не страшный», шептал петух Борису, наблюдая, как Леший впереди ловко раздвигает колючие заросли, чтобы не порвать Люси платья. «Он как...» «Суровый лесной дедушка!» «Только не говори ему, что он дедушка», — фыркнул Борис. «А то превратится в чудовище и заставит тебя червей клевать на завтрак». Однажды вечером, устроив привал у Тихого ручья, Сашка, как всегда, уединился для медитации и настройки людни. Он отошел подальше от лагеря, сел на замшелый камень и закрыл глаза, погружаясь в музыку, что звучало в его голове. Он так увлекся, что не заметил, как из темной воды на него уставились несколько пар пустых глаз. Из воды бесшумно показались бледные руки, а за ними — и лица русалок. Их длинные волосы стелились по воде, а голоса звучали томно и заманчиво. «Иди к нам, Менестрель, споём вместе вечную песнь». Сашка, находившийся в полутрансе, Машинально улыбнулся и сделал шаг к воде. Еще бы! Публика сама просит музыки». В этот момент из кустов выросла знакомая фигура с ветвями вместо волос. «А ну-ка, водяные девицы, марш на глубину!» — рявкнул Корнилав, и его голос прозвучал довольно грозно. «Этот музыкант занят!» — он репетирует. «Колыбельную для вашего же босса!» Упоминание хозяйки леса подействовала магически. Русалки испуганно всплеснули хвостами и бесшумно скрылись в черной воде, оставив на поверхности лишь несколько пузырьков. Сашка очнулся и смущенно потер затылок. А я была обрадовался, думал, поклонницы, такие поклонницы либо до косточек обгладают, либо на дно утащат. Строго сказал Леший. «Медитируй в пределах видимости. «Понял!» — понял, — кивнул Сашка, чувствуя себя первоклассником, которого отчитали за невыученный урок. На второй день пути случился еще один забавный инцидент. Леха, наученный Корнилавом, с азартом искал съедобные грибы. И нашел Огромный, красивый гриб, пахнущий, по его уверениям, жареной курицей. «Нельзя!» — взмахнул ветвями леший, увидев этот улов. «Это говорун, нахохлившийся. Он не ядовитый, но...» Не успел он договорить, как гриб дернулся, и на его шляпке открылись два глаза бусинки. «А вот и нет», — пискнул гриб обиженным голосом. «Я очень даже ядовитый, просто ленивый. И вообще, кто это тут меня есть собрался? Некультурный пес!» Леха от неожиданности отпрыгнул и спрятался за Бориса. «Видишь?» — вздохнул Корнилав. Он еще и спорить любит. Съешь, всю ночь будет с тобой пререкаться во сне. Лучше найди простой сыроежку». Через два дня пути лес стал таким густым, что солнечный свет почти не пробивался совсем. Они шли в полумраке, освещаемые только зеленоватым свечением, исходившим от мхов и грибов. Внезапно они вышли на край гигантской поляны. Леший остановился. «Вот, мы пришли», — тихо сказал Корнилав, останавливаясь на опушке. «Впереди ее святилище. Охраняет его змей Горыныч. Дальше сами. Помните, что я говорил. Удачи вам, странные путники». Он кивнул им и растаял в лесной чаще, словно его и не было.